Глава двадцать третья. Откровенность. Ира. «Я рада, что в итоге она передумала и решила защитить вас на суде», – задумчиво сказала я. «Скажите, а есть ли возможность как-то связаться с ней? Узнать, как у нее дела? Сообразила ли она, как добраться до моей квартиры? У меня на кухне есть небольшой запас продуктов, на две недели ей точно хватит». Гринли упоминал, что она боится голода. «Надеюсь, у нее не будет панических атак». Она у меня умница. Думаю, сообразит. Ей было 14, когда она вернулась домой из психиатрической лечебницы. Врачи сказали, что ее состояние стабильное, кризис позади. Я начал постепенно вводить ее в нормальную жизнь. Нанял репетиторов. С их помощью она блестяще закончила школу. Получила по всем предметам высшие баллы. В голосе Джона звучала неприкрытая гордость. Сейчас ее задача выжить в твоем мире, продержаться пару недель. уверена она справится». Я кивнула. «А насчет того, чтобы поговорить с Лирой, есть у меня одна задумка», — сказал адмирал. Еще когда дочка находилась в плену, я искал способы связаться с ней и наткнулся на информацию об одном интересном артефакте. Это переговорный камень. Такие устройства использовали древние арнеки с планеты топурин из соседней галактики. Тогда, десять лет назад, я не успел его раздобыть, поздно о нем узнал. «Через неделю дочка была уже дома, потом смерть жены, и я попросту забыл об этом камне. Но в ближайшие дни я найду такой артефакт. Мы обязательно выясним, как там Лира». «Отлично», – отозвалась я. «Надеюсь, в крайнем случае ей поможет мой брат, найдет ее. Правда, решит, что я сошла с ума, но да ладно. А у нее здесь были подруги или друзья? Те, кто может понять, что я – это не Лира». «Да, есть несколько друзей и подружек еще со школы. Все из высшего общества. Золотая молодежь. Но, насколько я знаю, Лира им не особо доверяет. Мало что рассказывает о себе. Единственный, кто втерся в доверие, это Гринли», — поморщился Джон. «Он в курсе всего, что было в ее жизни, включая похищение». «Да, за завтраком Гринли упоминал об этом», — вспомнила я. «Он сказал, знаю, как сильно тебя мучает еще то прежнее похищение». «Ты до сих пор кричишь по ночам». Я не решилась расспросить его подробнее, боялась выдать себя. «И правильно», — одобрил адмирал. «Если бы я мог избавить ее от этих жутких воспоминаний...» Его лицо исказилось от душевной боли. Я предостерег дочку, чтобы она не распространялась о том, что провела год в плену. Иначе на нее обрушится такое внимание журналистов, друзей и знакомых, от которого ей придется спасаться в психлечебнице. Леру на каждом шагу будут спрашивать, что с ней делали в плену. И что бы она ни говорила в ответ, эта история будет обрастать мерзкими, лживыми подробностями типа изнасилований и разных извращений. От такой славы ей будет не отмыться до конца своих дней. Поэтому я задействовал все свои связи, чтобы стереть данные о похищении из всех баз и из глобальной сети. А врачи и все причастные к поискам люди дали мне клятву о неразглашении. «Это хорошо?» отметила я. «Давай у нас с тобой будет кодовое слово, о котором знаем лишь ты и я», — предложил адмирал. «На всякий случай. Например, феникс. Птица, которая постоянно возрождается из пепла. Как и я, каждое утро собирающий свою душу по кусочкам из адского огня». Невесело усмехнулся он. «Если ты из любой точки галактики отправишь мне сообщение и добавишь туда слово феникс, я буду точно знать, что оно от тебя». «Договорились», улыбнулась я. Почувствовала себя конспиратором. «Скажите, а как мне обращаться к вам при людях? Как Лера вас обычно называла?» «Джоном», — помрачнел адмирал. «Когда я отвез ее в психиатрическую клинику, она в тот же день заявила, что у нее больше нет отца. Отреклась от меня». «Сочувствую», — вздохнула я. «Так что называй меня Джоном и на «ты». Прямо с этой минуты», — сказал адмирал. «А как так вообще получилось, что она увидела вас...» «Тебя с каританцами. Что за бумаги ты им передал? понимая что это, наверное, секретная информация. Если хочешь, можешь не отвечать, я пойму». Заверила я его. Джон окинул меня долгим пристальным взглядом и решился на новую откровенность.